Часть третья. Горы трупов. Всюду тьма и всем гибель удел. Под буре пронзительный вой. На груды трепещущих тел. Ползана весь мрак гробовой. Покрывало откинувший рек. Бледных ангелов плачущий строй. Что трагедия и шла. Человек. И был черв-победитель герой. Эдгар Аллан По. Глава первая. буйня. Уже пятый час они двигались через бескрайнюю серую равнину, покрытую убитой морозом травой. Для Саши время тянулось медленно, хотя обычно в присутствии недоброго оно летит как стрела. Быть может, дело было в общем однообразии окружающего мира. Складывалось впечатление, что кроме них в этой стране мёртвых не осталось ни души. Андрею приходилось не только крутить баранку, но и выполнять работу штурмана. А хотя кратчайший маршрут через заторы, завалы и заносы. Путь, который 2 недели назад занял бы час, растягивался на сутки. Наконец они сделали долгую остановку рядом с посёлком, который на первый взгляд выглядел абсолютно нежилым. Данилов имел смутные представления о географии района, не говоря уже об области, но некоторые соображения у него имелись. Если они так спокойно останавливаются рядом с крупным населённым пунктом, не боясь нарваться на пулю, то скорее всего людей здесь нет. Ушли. Наивные ещё в те дни, когда самой страшной опасностью казалась радиация. Ушли, когда верили в помощь государства, когда думали, что худшее миновало. Так что перед ним может быть и Красноглинское, и Выбережное, и даже Толмачёво. Нет, последнее вряд ли. Так близко к городу дома должны лежать. А эти выглядят нетронуто, мне хоть заселяйся. Впрочем, это не показатель. Ведь Саша не знает ни мощности, ни типа, ни даже количества взорвавшихся ядерных боеприпасов. Вдруг их было больше двух. Дьявол теперь разберёл. А то, что эти дуболомы были воспитаны на Голливудских фильмах, где от воздействия радиации вырастала вторая голова, играло ему на руку. Они не понимали, что угроза получить смертельную дозу миновала. Если, конечно, не прогуливаться по Ибицентру бусиком. И наши попёрли бы напрямую через городские кварталы и уже были бы на месте. А так они объезжали Новосибирск по широкой дуге, чтобы в конечном итоге выйти почти к самому берегу Оби, 10 км южнее. Слышурик. Оказалось, Данилов не расслышал его, продолжая смотреть на стены панельных домов, темневшие в свете фар. Огни их автомобили были единственным источником света на многие километры вокруг. Он меланхолично жевал бутерброд с колбасой, который ему вопреки воле товарищ сунул в руки водитель. Сами бывшие солдаты гетто запропали, отправившись осматривать фуру с прицепом, брошенную посредине тронутого снежного целика. В этом был смысл. В магазин это ещё в первые дни только ленивый не наведывался. А вот в грузовике вполне могло что-то уцелеть. Саша втайне надеялся, что их там уже успели прикончить. Но, скорее всего, они просто нашли что-то интересное и теперь потрошили содержимое ящиков и коробов. «Эй, алло! Я к тебе обращаюсь!» «Что?» Данилов оторвал глаза от ландшафта и взглянул на своего надсмотрщика. Андрей устроил ему настоящий допрос пристрастия. То ли этот мародер был выраженным экстравертом, И не мог прожить десяти минут, не завязав разговор. То ему было настолько хреново, что он был рад любому собеседнику. За полчаса он выведал у Саши почти все. Начиная от его оцены в школе и заканчивая музыкальными вкусами. Конец этого катехезиса был, похоже, еще далеко. «Ты это, Шурик, ну, женат? Нет? Ну хоть баба у тебя есть?» Казалось, прозвучавший вопрос поставил Данилова в тупик. Пару секунд он просто тупо смотрел перед собой, не зная, что ответить. Перед его глазами прилетели его последние два года жизни в Новосибирске. Институт, потом аспирантура. Скучная и нелюбимая работа. Маленькая неуютная квартира на самом последнем этаже хрущевской пятиэтажки. Где в подъезде можно было нос к носу столкнуться с килограммовой крысой. а из мусоропровода всегда тянуло запахом помойки. Это был его мир. Вроде бы знакомый и привычный. Хоть и холодный, и бесприютный. Саша всегда подозревал, что какой-то важный сегмент в его жизни отсутствовал. Но только сейчас в полной мере понял, какой же. В погоне за призрачным идеалом он так и не постиг того, что нормальные люди постигают в девятом классе средней школы. Жизнь действительно прошла мимо. Но жалеть об этом сейчас было поздно и глупо. Ну так как? Вопрос громил и был задан серьезно, без иронии. У тебя вообще кто-нибудь есть? Есть. Равнодушно соврал Данила. Ну, Но Василий? Да. Услышав такой ответ, Андрей сразу притихо помрачнел. Неужели соболезнование выскажи? Пронеслось у Саши в голове. или поделиться своей печалью утраты. Но Андрей ничего не высказал и ничем не поделился. Зато замолчал. И за долгих 10 минут не произнёс ни одного слова. Хоть какой-то прок. Кем он был до часа Х, Данилов так и не узнал. Да его это и не интересовало. Главное, что сейчас этот человек был компаньоном убийцы мародёров. Пусть он сам ни разу его не ударил, никого не убил и даже не брал в руки оружие. а только крутил баранку и ухаживал за машиной. Но был в Сашиных глазах ничуть не лучше остальных. «Эх!» — вырвалось у водителя по окончанию долгой паузы. «Вот так!» Затем он потянулся в багажник, выудил из сумки со стяглотарой бутылку виски Джонни Окин, открыл ее и начал осушать жадными глотками. Он предложил и пленнику, но тот, как всегда, оказался. Хотя потребность забыться никогда еще не была у него такой сильной. Парень знал, что ничего из этого не выйдет. По старой прихоти его метаболизм и алкоголь никогда не помогал ему расслабиться. Зато даже малые дозы вызывали самоубийственную депрессию. Андрей от такого явно не страдал, поэтому и вылокал чуть ли не полбутылки. Постепенно лицо его становилось все более расслабленным. «Скорее бы рассвело!» Бандит зажевал выпивку с здоровым куском копчёной колбасы. "Это как, думаешь, сколько ещё?" Данилов пожал плечами. "Это могло означать и не знаю, и иди к чёрту". И опять он вернулся к окну, условно не воспринимал его как часть своей реальности. "Что молчишь? Мент родился? Как скоро или нет?" Саша промолчал. Ему не хотелось озвучивать ответы на этот вопрос. которые уже неделю вертелись у него в голове. Их было два. Ни скоро и ни когда. «Да ладно тебе!» Почти дружески двинул его в бок локтем Андрей, которому никак не хотелось затыкать фонтан своего красноречия. «Чего надулся? Я лично против тебя ничего не имею. Но тебе ничего и не надо. По мне, так вали на все четыре стороны». Больно ты нам нужен, только хавчик на тебя переводить. Тогда почему не отпустишь? Без особой надежды спросил Саша, надеясь, что его вопрос прозвучал дерзко, а не жалко. Креши свои, поешься. Но ну? баранки гну, беззлобно произнёс Дровяк. Ни хрена я не боюсь. Я же не заложил тебя, когда ты про мышку порожняк гнал. Я хоть и из Саратова, но у меня бабка тут в Октябрьском районе жила. И больше была в Огурцово, так что места я тут знаю неплохо. Нет там ни будки, ни знака. Да вообще железной дороги нету. Один лес густой. Данилов переваривал услышанное, а водила продолжал. Да и не креши они мне. Волки тамбовские им креши, а понял? В другое время я бы с такими уродами на одном гектаре срать не сил. Просто в одиночку меньше шансов выжичен втроём. По одному мы бы уже неделю назад ласты склеили. Он еще долго пытался его вытянуть на разговор. Но Данилов оставался глух и нем. Ему хотелось посидеть в тишине. Ранним утром следующего дня оба солдата вновь отправились на разведку. Проверить обстановку. Вычислить оптимальный маршрут, а заодно при случае раздобыть еще жратвы и курева. Которые никогда не бывают лишними. Андрея, как самого молодого, оставили охранять пленников. строго настрого наказав не развязывать его и не отлучаться надолго. Но тот относился к поручениям достаточно халатно. Саш он не боялся, поэтому не видел смысла держать его связанным. "Может, будешь?" промычал водитель, откупоривая новую бутылку на сей раз окончательно. "Нет", безглеливо отмахнул головой Саш. "Ну и дурак", беззлобно сказал бандит, сделал хороший глоток и рыгнул. "Легче не будет". Когда шары зальешь, оно и не так-то вшиво на душе от всей этой херни. Он на минуту замолчал. Потом вдруг посмотрел прямо на парня и выдал фразу, которая, похоже, давно вертелась у него на языке. «Ты вот думаешь, ты один типа страдаешь? Ты один у нас типа такой тонкий и ранимый, а остальные чурбаны? Да я тоже всю семью потерял. У меня сеструхе семь лет было, в первый класс собиралась идти. Уже и все к школе купили». Тетрадки там, ручки, форму школьную, а, а тут Саша показал, и что его собеседник всхлипнул. А может, и не показалось. И у всех так продолжал водитель от хлюпа ещё. А ты говоришь, отпусти. Какая тебе разница? Днём больше, днём меньше. Я бы тебя отпустил. На хрен ты мне сдался, но всё равно ведь сдохнешь скоро. Так что сиди и помалкивай. Завтра мы Может, все ладно склеим. Но сегодня ведь не завтра. Правильно я говорю. Данилов кивнул. Этот разговор начинал его утомлять. Ещё не закинув удочку, он прекрасно знал, что драков здесь нет его выпускать. Никто не поменяется с ним лишний днём жизни, пусть даже и последним. Сегодня, не завтра. С этим было не поспорить. Сегодня было сегодня, мать его так. А на завтра Нынешнее завтра само превратится в сегодня, а сегодняшнее сегодня превратится во вчера, а завтра, видно, не наступит никогда. Говорить было не о чем, и снова повисла напряженная тишина. Тьфу ты! Бандит поперхнулся, закашлялся и сплюнул на пол непрожеванную желтую массу. Как бы крепок он ни был, но язык у него начинал заплетаться. Знаешь, смотрю я на тебя и кажется мне, что ты на всю голову отмороженный. Да в натуре. Тебе же на всех насрать, бляха-муха. Погибли все, ну и подумаешь, тебе все это до лампочки. Правильно я говорю. Пока Саша гадал риторический это вопрос или он требует развёрнутого ответа с приведением всех аргументов. Андрей откинулся на спинку сиденья. Бутылка выпала из его пальцев и со стуком упала на пол. Ну не разлилась, а встал вертикально, будто дожидай своего хозяина, стоя по стойке смирно. Когда ответ был окончательно готов у Данилова в сознании, необходимость в нём отпала. Его собеседник уже храпел как паровоз, положив широкую ладонь на козённую часть автомата. Сон был явно не кошмарным. Бандит улыбался. Саша завидовал ему чёрной завистью. Объективная реальность была бредом. вызванным недостатком алкоголя в крови. Данилов смотрел на неподвижное тело, и в его голове впервые за всё время плена начал формироваться связный план побега. А лучше не побега, вместе. Убежать можно, но двери открываются не без шума. И даже если представить, что бандит, спящий без задних ног, его не услышит или услышав не сможет догнать, то куда он денется без верхней той одежды? Значит, надо бить. Но ни кулаком это уж точно. Дотянуться до автомата и разбудить гада невозможно. При себе держи. Чуть ли не под голову положил. А из колюще-режущих предметов в салоне присутствует только вилка. А в её боевых качествах Данилов сомневался, а ощущенья в своих. В конце концов у него будет всего один удар. каким бы пьяным бративник ни был, их физические параметры всё же несравнимы. С перевесом не в пользу Саши. И тут его взгляд приковала к себе увесистая монтировка. Ручка, которая выглядывала из ящика с инструментами между передними сиденьями. То, что надо. Только против не руку и можно расчитаться за всё. Даже за ту боль, которую он вытерпел в течение всей жизни. Да, он ничего не забыл. Если вместе это блюдо которое надо подавать холодным. Той вот час настал. Его ненависть была холодна как мамонт в мерзший ледник. Пусть даже этот гад, рымавший рядом, ничего ему не сделал, пусть даже он вопреки своим подельникам дал ему немного еды. Неважно. Зато его собратья по стаю вряд ли собирались, как обещали, отпустить Сашу на волю после обнаружения тайника. А сколько народу они уже вгробили. Сам Бог велел их наказать. Данилов смотрел в окно. в тёмную пустоту, озарённую далёкими зарницами, где до ещё не всё сгорело. Выражение его лица быстро менялось. Гримаса постепенно смягчалась и разглаживалась, пока не исчезла совсем. Уголки губ также медленно потянулись вверх, образуя загадочный полуоскал полуулыбку. "Что ты улыбнёшься, сука?" спросил бы его Михаил, если бы наблюдал за ним в этот момент. Но он был далеко. Эго клеврет, оставленный на страже. Дрыг, проиграв сражение с алкоголем, и бормотал во снедй диковины слова на тарабарском наречии, которых полегло в Саши не мог разобрать. Взять эту железяку, ржать покрепче, со всего маху обрушить на бритую башку и бить до тех пор, пока она не превратится в кровавое месиво. Хотя нет, слишком много крови, а это не годится. Лучше одним ударом. Весок Чтобы толстая лобная кость не защитила головной мозг или что там вместо него у этого типа, потом взять ключ из замка зажигания вооружиться, спрятать труп на первом этаже ближайшего дома, а самому укрыться на заднем сиденье Chevrolet Limousine, стоящей рядом с забором и наполовину занесённой снегом, и ждать его приятелей. Пусть они решат, что их шофёр сбежал, прихватив заодно калашников и кое-что из вещей. А пленника отпустил к едрени Фени. Заодно он осложнил жизнь своим бывшим товарищам, проколов шины и изъяв ключи. Вот скотина неблагодарная. Тогда они забегают, начнут лихорадочно выгружать из машины самое ценное и нужное. Во время этой суеты они будут идеальной мишенью даже для такого профана, как Саша. Не надо быть Василием Зайцевым, чтобы с 5 метров да ещё очереди перебить этих застранцев как бешеных собак. Так думал Александр который и при нормальном освещении с трудом мог разглядеть доску с первой парты. Данилов, увлеченный кровожадными мыслями, и не заметил, как в машине приблизились два силуэта с автоматами наперевес и пустыми рюкзаками за спиной. Вылазка оказалась неудачной. Ничего стоящего найти не удалось. Да и с разведкой маршрута тоже возникли накладки. Как понял Саша, отсеяв из речи матерную примесь, все дороги в нужном направлении были непроходимы. от чего им придётся делать немало и крив, что не могу его не радовать. Оба промочили ноги, провалившись в какой-то замёрзший ручей, и теперь были очень злы. Спящего Андрея они грубо растолкали и устроили ему настоящую взбучку. А то, что уснул на посту, и не связал пленника. Хотели было объявить ему сухой закон, но после долгих препирательств сошлись на том, что он ограничит количество употребляемого спиртного, если и дальше хочет находиться в их обществе. Возражений, конечно же, не возникало. На улице были все минус двадцать. Данила вскрежетал зубами от бессилия. Прекрасная возможность бежать, а возможно, и превратиться из жертвы в охотника, была упущена и вряд ли представится снова. В который раз судьба поворачивалась к Саше своей филейной частью. Пока они были в пути, он с десяток раз успел взвесить свои шансы. Да, вероятность бежать была, но весьма малая. Призрачная. Возможно, он зря соврал насчет тайника, в надежде выгадать у судьбы лишний день. Вряд ли игра стоила свеч, если по завершении этого дня вместо легкой смерти его ждет медленная и страшная. Александр уже смирился с любым исходом. Но дама с косой играла с ним, как кошка с мышкой. Это случилось, когда они уже подъезжали к пункту назначения. И который должен был стать финальной точкой Сашиного путешествия. Смешно. Там действительно оказалась и будка, и знак, и просёлок. Правда, в 3 км севернее того места, которое он назвал. Да и будка была больше похожа на сторожку лесника, а знак предупреждал водителей о выходе на дорогу крупного рогатого скота. Но это уже роли не играло. Ведь никуда свернуть они не успели. Тормози! вдруг не своим голосом заорвал Вадим Похоже, заметив что-то впереди. «Нет, разворачивай! Разворачивай, кому сказал!» Сбитый с толку водитель вывернул руль. Но маневр явно запоздал. И избежать столкновения не удалось. Машину развернуло почти на 90 градусов. А потом тряхнуло так, что у всех громко клацнули зубы. Удар был настолько силен, что Данилова швырнуло вперед, как снаряд из катапульта. Он мог, описав дугу, вылететь через лобовое стекло. Вемучуду удалось сдержаться. Чуть ли не вырвал с мяса в дверную ручку и собственную кисть. При этом он ещё и стукнул словом по подлокотник переднего сидения. Очки слетели с него и потерялись где-то на полу в районе рукоятки переключения передач. Без них всё расплылось у Саши перед глазами. И три существа, вырши на освещённой фарами дороги, показались ему похожими на инопланетян. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, Данилов сполз сидении на грязный заплёванный пол салона. Там он лёг на бок среди мусора и шлухи, стараясь не шевелиться и по возможности не дышать. У него было дурное предчувствие относительно этих пришельцев и того, что сейчас произойдёт. А все его дурные предчувствия пока сбывались, причём исключительно дурные. Хорошие никогда. Прямо бабка Ванга какая-то. Михаил Сидевший рядом с ним, который как раз набивал обой мускольскими патронами, отшвырнул оружие, как будто оно обожгло ему руки. "Не стреляйте", заорал он, что было сил. "Выхожу". Вадим, который сидел рядом с водителем, поступил иначе. Рванул дверь и колпаком выкатился в морозную ночь. Что произошло с ним дальше, Данилов не увидел, а услышал. Короткая экономная очередь разорвала тишину. И на встречу прилетел такой же короткий издабленный крик. Шутки кончились. Не стреляйте, ещё раз прокричал старший. Медленно без резких движений выходя из машины. Вслед за ним вылез и здоровяк водила. Их не обыскивали. На них не надевали наручников, и не связывали руки за спиной. Обоих просто поставили на колени, в позу заложников прямо на снег. Это был плохой знак. С такой щелочку дверь была прикрыта неплотно. Александр наблюдал за развитием событий. У него уже не оставалось никаких сомнений в их исходе. Саша раньше подозревал, что многие любители гнуть пальцы на самом деле, мягко говоря, не герои. Теперь у него имелось подтверждение. В глубине души ему было даже приятно смотреть, как трясётся и лепичит Миха под прицелом двух автоматов, глядя на выступившего вперёд человека в капюшоне, как кролик на удаве. А ведь недавно корчил из себя чуть ли не Аль Капоне. С другой стороны, поводов для радости было мало. Я только в сказках враги плохих парней. Обязательно хорошие и благородные. В жизни часто выходит так, что они оказываются еще хуже. Поэтому и побеждают. Кстати. Жизнь многому научила Александра за эти дни. В частности, главному принципу – не высовываться. поэтому они и не спешили покидать свое убежище. К счастью, его пока никто не заметил. Дальше все происходило быстро. Это нельзя было назвать даже допросом. Пленники не запирались, а наоборот. Готовы были выложить все. Но вопрос прозвучал всего один. Где остальные? «Да, да мы, мы одни!» — хором ответили оба мародера. Тут же до Александра донесся мокрые хлесткие звуки удары и хруст сломанной челюсти. Ловарь, стремительно уменьшавшийся банды, заскулил за шамком, уплевывая сломанные зубы. «Не тебя спрашиваю». «Чистильщик», — как его окрестил Александр, повернулся к водителю. «Ты, бык, еще раз, четко и раздельно, сколько вас?» «Трое, больше никого». «Вроде не врете», — согласно кивнул камуфляжный. «Да и какой вам резон? Не маленькие, понимаете, что сейчас не пряниками кормить будем?» Похоже, время у них поджимает, подумал Саша, глядя на то, как двое других в камуфляже суетливо оттаскивают с дороги бревно. Он неожиданно пожелал им поторопиться и прикончить его бывших попутчиков побыстрее, пока они не вспомнили, здесь есть ещё один человек. Он уже успел разыскать наполовину свои окуляры и теперь получил возможность получше рассмотреть новых хозяев положения. Естественно, это были не пришельцы, а представители вымирающего вида Homo sapiens. В зимних маск-халатах, с разгрузочными жилетами и прочей спецназовской снарягой. Вместо бластеров у них было вполне человеческое оружие. Автоматы. Неизвестного Данилову типа. Даже отдаленно не похожие на отечественные разработки, знакомые ему по фильмам. Сцена на шоссе, между тем, близилась к закономерному финалу. «Только без обид», — продолжал их главный, отходя на шаг назад. «Мы вас не знали, вы нас не знали». Так что ничего личного. Попу приговоренных были повернуты к нему спиной и не могли видеть, как его рука потянулась к поясной кобуре. Но по затянувшейся паузе они поняли, чем пахнет дело. «Е-е-е, вы правы, не-не-е!» Голос Михаила сорвался на фальцет. В нем прорвались плаксивые ноты, слабо вязавшиеся с образом крутого головореза. Каждое слово должно было причинять ему дикую боль. Он понимал, что все решено. но слишком хотел жить. «А вот тут ты ошибся», — возразил человек в масхалате. «Имею. Причем, кого хочу». Пистолет в его руке не то ТТ, не то стечки. Чуть дернулся и раздался хлопок. Будто откупорили бутылку шампанского. С таким звуком лопается воздушный шарик. Но уж совсем не был он похож на выстрел, если бы не густой бурый шматок с белыми вкраплениями костей, шлепнувшийся на снег. Саша принял бы всё это за дурную шутку, типа улыбнитесь, вас снимают скрытой камерой. Но упал не главарь, а здоровяк. Несколько мгновений Андрей продолжал стоять на коленях, а потом тяжело рухнул вперёд, будто падая ниц перед своим убийцей. И тогда Данилов заметил, что у водителя напрочь отсутствует затылок, а вместо него зияет дыра, из которой смотрит неопетитная мешанина, напоминающая манную кашу пополам с малиновым вареньем. Неужели мы думаем этим Успел подумать он. А бывшему младшему сержанту Михаилу Мухину, ныне дезертиру мародеру-насильнику и соучастника двух десятков убийств, досталась сомнительная радость. Будь последним в коротком расстрельном списке. Он заскулил, затрясся, может, даже обмочил штаны. Казалось, еще немного и приговоренный начнет на карачках умолять оставить его в живых. Видимо, так же подумал экзекутор и пресек начинавшийся фарс в зародыше. Еще хлопок. Тот, что начинавшийся плач захлебнулся изо тих. Потом тишину опять нарушил хруст снега. Полочь подошёл вплотную к бандитскому крузеру и начал обходить его справа, так что парень потерял его из виду. Раззвучал ещё один тихий выстрел, заставивший Александра плотнее вжаться в пол. "У носи готовенького", пробурчали на расстоянии вытянутой руки. "Контроль", догадался Саша. "Это он, Вадима, не иначе". Хоть его и уложили очередью почти в упор. Впрочем, зачем эта мера вообще нужна теперь? Наверное, скорее привычки старой жизни, чем необходимость. Обычай из времен, когда существовала прокуратура, уголовный розыск и суд. А убивать на улицах было не принято. Когда свидетелей преступления надо было убирать. У Александра в горле застрял ком. Он перестал дышать. Он допустил ошибку, приняв у строителей засады за бойцов местного отряда самообороны. летучей опергруппы постреблением двуногой нечисти они явно были из другой оперы опять его угораздило попасть из огня да в пламя разве легче от того что эти уж точно не будут мучить а сразу спишут в расход наступила тишина только ветер глухо завывал в вершинах голых деревьев данилов по опыту знал что такое за тиши и почти наверняка означает приближение бурана тем лучше Кем бы они ни были, непогода заставит их торопиться с поиском укрытия. Да и ему будет проще скрыться. Главный экзекутор ещё раз прошёлся вокруг автомобиля. Александр слышал хруст снега под его ботинками. Потом этот человек вернулся на то место, где стоял, когда застрелил двух сашиных попутчиков. И отчётливо произнёс в гарнитуру, которую парень заметил у него ещё раньше. Всё чисто. Продолжайте движение. Так, мелочь. трою шлёпков уже разобрались. Затем он повернулся к трём другим бойцам, переминавшимся с ноги на ногу подпой. Пацаны в темпе вальса. Саня отгоняет ухрып лет на хрен, а то встало не пройти, не проехать. А вы давайте мясо хотя бы с дороги ототащите и снежком присыпьте, чтобы не светилось. Страшные фигуры начали оттаскивать мёртвые тела к обочине. Они выглядели как самые крутые спецназ. Но что-то подсказывало Александру, что перед ним не армия, даже не бывшая. Он насмотрелся на воинские подразделения разной степени морального разложения, но эти не походили ни на дно. Рановато он их привалил, — проворчала одна из них. — Своим ходом дошли бы. — Да хрен с ними, пусть бы лежали, — отгликнулась вторая. — Кто запалит-то? Как будто без них жмуров вокруг мало. — Разговорщики. Рыкнул на них тот... то привёл приговор в исполнение. Я пойду встречу, чтобы поворот не пропустили. Бегом, давайте. 5 минут на всё. Едут уже. Он матно угловой в сторону шоссе, на котором пока нельзя было ничего разглядеть, кроме тёмной пелены падающего снега. Бойцы неясной ведомственной принадлежности работали слажено и споро, как мясники на бойне. Это было не первое применение ими ликвидационных мер за этот день. Они торопились. Им надо было опередить стихию и достигнуть цели до того, как видимость станет нулевой. Погода не внушала оптимизма. За эту неделю температура могла упасть еще на 10 градусов. Тела тащили к обочине и пинками столкнули вниз. В принципе, это не входило в их задачу и являлось перевыполнением плана. Покойничков можно было и в канаве отставить. Перед этим, от нечего делать, один из бойцов провел над трупами карманным рентгенометром и тут же от души вырубался. Все тела довольно сильно излучали. Шутка ли? 30 рентген в час. После этого можно было говорить, что они оказали им услугу. Конечно, на то, чтобы похоронить убитых даже в братской могиле, благородство этих людей не распространялось. У них не было ни времени, ни желания копать землю, уже успевшую схватиться морозом. Совсем не за этим проделали они свой неблизкий путь через эту враждебную страну. Вовсе не охота за нарушителями закона и наведение порядка привели их на это шоссе. Ни закона, ни тем более порядка в этом мире больше не существовало, и каждый был сам за себя. Они забрали себе автоматы убитых и теперь собирались проверить крузер на предмет боеприпасов. Александр до самого конца надеялся, что его не заметят. думал, беда пройдёт мимо. Экзекуторы залезут в свою машину, которая должна быть где-то рядом, и укатят своей дорогой, а он вылезет и исчезнет во мраке, чтобы больше никогда не попадаться на глаза никому, хоть отдалённо похожему на человека, потому что от людей нельзя ждать ничего хорошего. Даже когда он услышал приказ убрать с дороги машину, надежда его не покинула. Он знал, что с переднего сиденья его не разглядеть, а весь на заднее они не станут им же не зачем. Так ведь. Тихо скрипнула дверь. Ёптыть, это да тут ещё один. Совсем близко, буквально на духу. Щёлкнул затвор. Саша обернулся через плечо. На него смотрело дуло автомата. Он мало что понимал в знаках различия, но форма этого бойца была лишена их, в принципе. Лицо его было таким же невыразительным и незапоминающимся. Я не с ними, меня взяли в заложники. хотел было закричать Саша, но язык прилип к гортани. Из горла удалось выдвить только жалобное меканье. Понял, неожиданно произнёс при шепçeц. Как это он меня понял? Я думаeval парень долгих полсекунды, пока не сообразил, что фраза предназначалась не ему. Она была ответом на приказ командира, прозвучавший усне тарав на наушниках. И судя по тому, что чёрное дуло начало подниматься, Ничего хорошего тот не сулил. А ну вылезай. Это уже ясное дело сказано ему. На сером, среднестатистическом лице, смотревшем на него человек, Александр не мог прочесть ничего ни злости, ни жалости, одно тупое равнодушие, как у работника разделочного цеха после восьмичасовой смены. В голове вдруг стало пусто. Все мысли ушли, как крысы, покидающие тонущий корабль. Похоже, они чувствовали, что их вместилище вот-вот разольется по асфальту кровавого в желе. Но одна оттерла другие и чуть задержалась. Его враг воспользовался рацией. Значит, он здесь один. Остальные далеко. В следующую секунду Данилов сделал то, на что не был способен в прошлой жизни. Он монтировкой ударил за всех сил по просунувшейся в салон голове. Рукоятку его пальцы нащупали минуту назад, шаря по полу в поисках очков. И сжали совершенно независимо от мозга. Ударил без ненависти. Для этого он был слишком напуг. Замах был на рубль, а удар получился, если на копейку, то на полтинник. Недостаточный, чтобы проломить череп или хотя бы лишить человека сознание. К тому же частично амортизированной шапкой. Но чтобы на время ошламить врага, его хватило. Еще не выйдя из-под власти рефлексов, Александр снова обрушил свое оружие. Теперь уже на абсолютно лысый челеб и снова слишком слабо. Сказывался недостаток практики. Затем, закрепляя успех, он придал незваному гостю пинка, вытолкнув обмякшее тело на вьюжное шоссе. К счастью, мержавец был щупл и невысокого роста. Оглушённый, он не сумел сохранить равновесие и растянулся во весь рост. Александр перевёл дыхание. Его пальцы расжались. Инструмент, сыгравший свою роль, упал на сиденье. Путь был свободен. И состоявшийся убийца мешком лежал в снегу. Кровь натекло как со свиньи, так что пол лица было не разглядеть. Уж не угробил ли он его часом? А ведь, похоже, лежит и не шевелится. Ну тогда покойся с миром. Чёрт бы тебя побрал. Сам виноват. Нечего было мирных путешественников изводить. Но тот вдруг тихо застонал, сквозь зубы процедив трёхэтажное ругательство. Жив. Просто крепко по кумполу получил. и броферо Сечина. А что на помощь не зовёт? Так это ненадолго. Данилов почувствовал смесь облегчения и досады. Теперь он знал, что чист с точки зрения общечеловеческих ценностей. Но не сомневался в том, что это лишь отсрочка. Инициацию крови проходить придётся. Если, конечно, он останется жив сегодня. Впит под о высокого ребристого колеса лежал автомат, но взгляд парня задержался на нём всего на мгновение. Он знал, что пути реальности и сказки расходятся далеко. Рэмбо, проходя, добил бы раненого и, подбирая оружие, небрежно прикинул бы, сколько их там осталось. Всего трое. Обычный человек кинулся бы прочь, без оглядки. Саша оставался до мозга костей обывателем и лимит геройских поступков исчерпал на много дней вперед. Как бы хорошо их очередью от пупада всех на пол. Но, увы. Теперь Александр даже вчерашние мечты о расплате отмёл как наивные. Перед ним лежала не воздушка и даже не мелкашка из тира. Но проблема была даже не в том, что он не знаком с этим автоматом. Если ты не держал в руках никакого оружия, то нет гарантии, что попадёшь в десяти шагов слона, а не в себя. В такие моменты взводишь, сожалея, что ты плоскостопый белобилечик и пожалавший тратить годры гоценовое время на неизвестно на что. Данилов бежал, как не бегал никогда. Он мчался в темноте по рыхлому серому снегу, пригибаясь как можно ниже. Он почти ничего не взял из машины, только самое необходимое. Без чего не ступить из шагов. Фонарик. Еще Саша прихватил самые легкие из рюкзаков, даже не глядя, что там внутри. Пэм остался за поясом у покойного главаря. Но Саша о нем не сильно жалел. «Изи ком, изи гоу», как говорят американцы. Автомат парень тоже оставил своему владельцу. Ведь лишние 3-4 кг железа, бьющиеся по спине, могли стоить жизни. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, что все трое не так уж и далеко. Всего в 4 или 5 десятках метров плыли в воздухе светлячки их фонарей, которые, как парень разглядел ещё раньше, были закреплены у них прямо на стволах. Александр думал, что выиграл хотя бы пару минут. Но его заметили гораздо раньше. Видимо, подол голову с времени нейтрализованной имбритоколовой. Огонь был открыт сразу же, без предупреждения. Сначала били одиночными, затем двойками, потом парой коротких очередей. Похоже, он здорово их разозлил. Или в этих людей просто патронов в куря не клюют. Они полили в молоко, но пару раз пули ложились в опасной близости от него. И холодные снежные брызги летели ему в лицо. Дорога здесь сделала небольшой подъём, и они брали слишком низко. Саша бежал зигзагами, как заяц от своры борзых, наполовину оглохнув от громовых выстрелов. Его выручало только то, что даже на таком расстоянии от города на шоссе часто попадались стоящие машины, хорошо перекрывавшие врагам сектор обзора. Именно они принимали на себя почти весь вражеский боезапас. Парень уже успел оценить диспозицию и нашёл её удручающий Шоссе было двухрядным, но с достаточно большой разделительной полосой. С обеих сторон не было ни деревца, только ряд чахлых кустиков, обозначающих собой зеленое насаждение. А за ними ровное, как стол, поле, тянувшееся, насколько хватало глаз, точнее фонаря. Мощность снежного покрова на этих колхозных угодьях вполне могла приближаться к человеческому росту. Из этого Данилов сделал простой вывод – бежать можно только вперед. Завязнув в снегу, он облегчил преследователям задачу до предела, а это в его планы не входило. Он хотел ещё побороться. Александр, как на автопилоте, нёсся от одного укрытия к другому, под набирающим силу дождём и спуг. Никаких глубоких мыслей в этот момент в его сознании не было, да и не глубоких тоже. Само сознание ушло на второй план, уступив место механизму, гораздо более древнему, чем сама человеческая раса. Мысль была одна: Даже не мысль, а установка. Выжить любой ценой. Вопрос для чего не ставился. Они брали Сашу в полу кольцо. Лучи трех фонарей лихорадочно искали его. Несколько раз им удавалось его обнаружить, и тогда автоматы били почти прицельно. Только панели ВОЗ, огромная дизельная фура и пара рейсовых автобусов, очень кстати оказавшиеся на пути, спасли беглеца от неминуемой гибели. По большей части лупили наугаду. Вслепую. Правда, иногда в поле оставляли за собой след, похожий на то, как изображают лазерный луч в фильмах серии Звёздные войны. Трасира. В такие моменты тьма над шоссе рассвечивалась новогодней элиминацией, а Данил замирал, стараясь слиться с фоном. Его спасало только обилие металлического хлама на дороге. Зато была и хорошая новость. Ряды карликовых уроцев кончились, и слева высилась сплошная стена настоящих деревьев. Похоже не посадки, а полноценная роща, та вовсе хоть какую-то надежду на спасение. Именно туда начал упрямо пробиваться Александр, но каждую его попытку пресекали интенсивным беспокоящим огнём, как на зло. Левая полоса была почти свободна от мёртвых автомобилей, и укрыться там было негде. Почему же они гонятся за ним так упорно и не жалеют патронов? Думают, что закон ещё может вернуться, и тогда он будет опасен как свидетель. или у приняли за соратника расстрелянных братков, который, если дать ему уйти, приведёт по их душу остальную банду. Откуда им знать? Может, километры лагеря морсколожил из шаблат морозсков. Справа тоже закончилось унылое однообразное поле, и вместо него потянулся достаточно крутой спуск. А враг дна не разглядеть. Прыгать туда Саша не хотелось. Под снегом могли скрываться острые предметы. приземление на которых закончится распором животом и смертью куда более болезненной, чем от пули. Впрочем, как только беглец приближался к краю аврага, огонь становился настолько плотным, что он нырял обратно под прикрытие машин. Даже 5 м без этой защиты могли оказаться неопределёнными. Они гнали его вперёд, не давая свернуть. Таков был их бесхитростный и вроде бы обречённый на успех план. От ближайшего из преследователей беглеца отделяло метров 60, но отрыв и не думал увеличиваться. Александр бежал быстрее, меньше провалился снег, так как весил всего 60 кило против их центнера, но чаще падал. Враги в их тяжелом обмундировании должны были при каждом шаге проваливаться глубже, но твердо держались на ногах. Наверное, потому что были спокойны и сосредоточены. Саша был скорее спринтером, чем стайером. Он довольно быстро начал выдыхаться. Уже минуте на пятой почувствовал боль в боку. Он не знал, какова фисподготовка у этих санитаров. Но молил бога, чтобы не было никакой с бойцами элитных, да и любых других, если честно, рядов войск ему не потегаться. Судьба над ним словно издевалась. Она позволила ему пережить Армагеддон только для того, чтобы раз за разом нарываться на людей, которые спяты видят, как сделать из него удобрение для новой жизни. Он снова оглянулся. Враги сильно растянулись. Один шел ровно, а двое отстали. Похоже, они начинали уставать. Но не все. Тот, что бежал впереди, даже приблизился. Стоит еще раз упасть, и все. Капут. Сильно резь в боку. Надо дышать. Носом, не ртом. И следить за ритмом дыхания. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Черт возьми, догоняет. фонарь всё ближе и ближе. Теперь Саша уж точно почувствовал себя загнанным зверем, не волком, а беззубым травоядным, оленем, блин. Стрелять стали гораздо меньше, и похоже только прицельно. Одна пуля про свистела рядом с ухом. С таким же успехом она могла его отстрелить. К этому моменту его уши так замёрзли, что перестали восприниматься мозгом как часть организма. Другая пролетела в сантиметре от темени. Парень почувствовал огненный мазок по волосам. Он помнил, что пуля, которую ты слышишь, не твоя. Но это приносило мало облегчения. Пока его выручали только темнота да целый список счастливых случайностей. Но бесконечно это продолжаться не могло. Если так пойдёт и дальше, то не смогут поймать его живым без единого выстрела. Ещё немного, и Александр просто свалится в снег, хватаясь за последнюю соломинку. Данилов решил прорываться туда, куда подсказывало ему вновь включившееся сознание, вправо, к врагу, в объяму сулившую смерть или спасение, либо и то, и другое. Враги, похоже, не ожидали такого поворота событий. Тот, кто должен был прикрывать правый фланг, отстал сильнее всех и теперь мог помешать баглецу только неприцельным огнём, но он и того не сделал. А тот, кто бежал впереди, замешкался. Похоже, меня и обоим. Саша был уже у самого края врага, когда вслед ему наконец ударили из трех стволов. Чувствуя, что вот-вот будет настигнут целым роем пуль, он совершил немыслимый прыжок из самых последних сил. Этот кульбит привел бы в ужас любого легкоатлета. Но своей цели он достиг. Полет закончился уже за пределами насыпи. И опять ему повезло. Он не сломал шею и даже не вывихнул ни одной конечности. Внизу не оказалась ни острой арматуры, ни камней, ни деревьев. Или они были, но он их благополучно избежал. Только ровный, покрытый глубоким снегом склон, достаточно пологий, чтобы снежная масса могла на нем задерживаться. Но достаточно крутой, чтобы человек мог съехать по нему на пятой точке. И Саша поехал. Данилов летел вниз по склону. Ветер свистел в ушах, и в памяти у него оживали светлые эпизоды из далекого детства. Вот он на простой картонке катится с огромной горки, которую строили на площади в его родном городе. Да-да, и он когда-то был ребёнком, которого нельзя было загнать домой, который мог часами гулять во дворе, носиться на перегамке и играть в войнушку. Но всё это, как говорится, было давно и неправда. Тогда ему не стреляли в спину из самых настоящих автоматов, но дух захватывало почти так же. Весь спуск занял примерно 10 секунд. Они не показались Саше вечностью, но за это время он успел подумать сразу о нескольких вещах. Во-первых, о своих пожитках, которые остались в машине братцев-мародёров. Там был и его фонарь, без которого придётся очень туго в бесконечной темноте. А во-вторых, о перспективах его похода на восток. Сколько ещё ему предстоит вынести, прежде чем он дойдёт. Удар оказался неожиданно чувствительным. Идван, ни швырнув в душу пороч из Сашиного измученного тела, Снежок внизу успел схватиться коркой и встретил его совсем не мягкой периной. Но в этом были свои плюсы. Под твёрдым онastu можно было бежать. В голове звенело и трещало, дыхание превратилось в хрип. Дико болел правый бок, принявший на себя всю силу столкновения, только бы не рёбра. Он был на пределе. Если что-то и удерживало его в этом мире, то только остатки воли. Хотелось одного — не вставать и не шевелиться. Но разлеживаться было некогда. Где-то на шоссе мельтешили огоньки. Их свет был далек и, похоже, не думал приближаться. Но Данилов не позволил себе расслабиться. Даже если и санитары махнули на него рукой, надо сделать так, чтобы между ними и им оказалось хотя бы пара километров снежной пустоши. Парень скачал на ноги. Ему показалось, что половина костей отозвалась на это хрустом и тупой болью. Но он заставил себя не думать о них. Этот отрезок пути дался ему нелегко. Вряд ли в прежнем мире хоть кому-то доводилось бегать в полной темноте. Ни одному человеку в здравом уме такое не пришло бы в голову. Да и тьмы такое раньше было не найти. Разве что в пещерах. Но и сумасшедший спелеолог не снискал бы лавры спринтера. Без света даже бег по идеальной гладкой поверхности чреват падениями. Человеческому мозгу трудно поддерживать равновесие тела, когда в пространстве вокруг нет ориентиров. Вот он и падал, то тут же поднимался. Александр бежал долго, до тех пор, пока проблески опасного света не скрылись вдали, пока он не остался в абсолютной, ничем не нарушаемой темноте. Там Саша как подкошенный рухнул на снег, который показался ему твёрдым, будто асфальт, и затрясся в судорогах. Тут же с ним случилось то, что он в тот момент принял за начало лучевой болезни. Его вырвало, стошнило от этого мира, от этих людей и нелюдей, разница между которыми стала неуловимой, и от кошмара, в котором не было просвета. Страшный спазм согнул Данилова пополам. Его продолжало выворачивать наизнанку, пока желудок не превратился в пустой съежившийся мешок. Последние останки сил покинули его вместе с остатками пищи. Осталось одно желание лечь и спать, спать и спать, надеясь, что во сне не будет выворачивать наизнанку тошнота, и перестанет отзываться тупой болью избитое тело. Но нет, лежать нельзя, это смерть. И тогда он призвал на помощь последний резерв. Этот метод Александр изобрел, когда ему надо было вставать в 6 утра, чтобы ездить на работу на другой конец огромного города. Для кого-то это как два пальца об асфальт, а он был классической совой. Способ назывался «60 секунд» и был прост, хотя, как и все гениальное, индивидуален. «Если не в моготу подняться сейчас, то скажи себе, я встану через минуту, не раньше и не позже, я умру, но встану» и отсчитывай секунды, заодно собирая в кулак волю. Спустя ровно минуту Александр поднялся и, чуть пошатываясь, отряхнулся и вытряс снег из ботинок и вытер лицо. Разгоряченная погоня. Щелкнул кнопкой карманного фонарика. Никакого эффекта. Парень истерически засмеялся. Он знал, что его положение близко к безнадежному. Как нарочно. Выходит, именно фонари врагов были последним источником света в окружающем мире. Стоило им пропасть, и тьма накинулась на него с такой яростью, словно знала. У него нет против нее никакого оружия. Только пара спичек в измятом коробке. Да сдохший чужой фонарик. Лишь высоко-высоко в небе тускло мерцали несколько бледных звезд. Последние осколки исчезнувших созвездий. Но и они были бессильны рассеять ночь, окутавшую мир. Эх, Андрюха, Андрюха, проклятый сбулдыга. Ты еще, оказывается, идиот, каких мало. Но почему ты не позаботился о тревожном рюкзаке? Ты же должен был держать в голове план быстрого расставания со своими подельниками. Не всю же жизнь с ними таскаться. Ну хоть пару запасных батареек то можно было при себе иметь. При более детальном осмотре оказалось, что на самом дне рюкзака под туалетными принадлежностями и спортивным шмотём прятался новёхонький смартфон. Закинутый подальше, как надоевшая игрушка. А сейчас самым главным достоинством этой штуки были не объём памяти и не разрешение экрана, а хорошая подсветка и приличный заряд батареи. Данилов машинально снял блокировку Ввел стандартный пин-код. Четыре нуля. Сеть не найдена. Странно, с чего бы это вдруг? Но этим перечень полезных находок не исчерпывался. Свет телефонного экрана помог Саше найти в боковом отделении старый советский компас без футляра и на позорной веревочке вместо шнурка. Это уже кое-что. Все. Можно трогаться. Куда? Ежу, понятно. Обратно к дороге. Только выйти на нее желательно в другом месте. А дальше... двигаться в направлении Норд-Ост и молиться, чтобы уцелел хоть один мост через главную реку Западной Сибири. То, что река замерзла, это факт. Вот только недели минусовой температуры может быть недостаточно для образования ледяного покрова, способного выдержать его тщедушное тело. Но проверять это как-то не хочется. Значит, остаются мосты. Странна человеческая психология. Если было очень хорошо, а стало просто хорошо, Горью не будет предела. А вот если очень плохо, превратилось в плохо, без эпитетов, то особой радости это не вызовет. Но все же с этими двумя находками Данилов почувствовал себя капельку уверенней. Теперь он, по крайней мере, не был слеп, хотя поле зрения и ограничивалось несколькими шагами. Да еще и древний навигационный прибор раздобыл, которому никакой МИИ не страшен. Уж он точно не подведет. Но компас подвел. Александр помнил, что где-то рядом должен находиться берег, но никогда бы не подумал, что так близко. Он снова стоял на краю. Проклятый прибор безбожно врал. Судя по положению магнитной стрелки, парень двигался на запад, в сторону шоссе. Но ноги упрямо вынесли его на мелководье, затянутое тонким льдом. Данилов понял это, только когда под ногами предательски захрустела и начала прогибаться корка, похожая на стекло. Порин Апрометию бросился назад. Ему уже удалось снова оказаться на твёрдой земле, когда нечто попало ему под ноги. Он был рад пройти мимо, но судьба распорядилась по-иному. Он споткнулся, растянулся во весь не мало рост на чём-то твёрдом, вроде бревна, и уткнулся лицом в окоченелую замёрзшую твёрдую как деревьяшку руку. Ты спрашивал, где люди? А вот они. Только боюсь, ты вряд ли обрадуешься своему знанию. Он скачул как ошпаренный. Если бы в реальности хоть один человек посидел от трежитых кошмаров, и с Саши получилось бы копия Ведьмака Геральда. Вокруг было не одно такое бревно. Вокруг их были сотни или тысячи. Должно быть, весь берег был усеян ими. В странствуя по удалённым от поймы обе местам, Александр совсем упустил из виду плотину в Новосибирской ГЭС. Её строили с 53 по 59 год, наверняка с солидным запасом прочности, как раз в расчёте на ядерный вайвн. Но ни одно творение человеческих рук не совершенно. Даже если она смогла выдержать воздушный взрыв, то после второго наземного, вызвавшего несравнимо большой сейсмический эффект, ей было не устоять. Когда она рухнула, миллионы тонн воды из верхнего бьефа плотины Новосибирского водохранилища, которое иногда называли Обским морем, пришли в движении и устремились вьеф нижний то есть в саму реку Оп. Потом разливаясь широкой волной вода прошлась потому что осталась от пригородов тех районов города которые лежали ниже уровня рукотворного моря. Удар волны был слаб, а высота не велика. Поэтому она топила, а не дробила. Здесь сон Саши стал не явью. В город пришла большая вода. Обис смыла пепел и прах. оборвала страдания раненных и выбрала в себя тех, кто сумел спастись в подвалах и других укрытиях. Быть может, сглаза она и метро, подарив его последним пассажирам лёгкую смерть вместо страшной гибели от удушья. Возможно, вода собрала даже более обильную жатву, чем пламя. Когда она отступила, на её месте образовалась отмель из жидкой наносной грязи, перемешанной с трупами людей и животных. Новая береговая линия могла находиться в километре или двух от старой. Потом начала зима. Вода стала льдом. А тысячи мёртвых тел вмёрзли в него застыв, как мухи в янтарре. И вот они здесь. Люди, вырванные волной из своих домов, на мёртвое вмёрзли в лёд. Когда Архангел Гавриил вострубит, созывая всех на страшный суд, и придётся затратить немало усилий, чтобы из него выбраться. Они ждали его, зная, что он придёт. Спокойно, парень. Дыши глубже. Мёртвых нечего бояться. Они лежат тихо и никого не кусают. Здесь тебе не шедевр Джона Ромеро. Наоборот. По нашим временам мертвый сосед хороший сосед. Бояться нужно живых. Это у них появляется ненавязчивое желание сделать мертвым тебя. Рядом с этим некрополем Данилов вдруг вспомнил про то, что где-то далеко позади на дне безымянного оврага остались лежать три трупа с аккуратными дырками во лбах и начисто снесенными затылками. Да. Они были подтверждением Сашиной теории. Мир не без злых людей. Причем зло здесь не было абстрактным. Оно было реально, зримо и осязаемо. Это зло не пряталось в далеких горах, не кралось темной ночью с кинжалом в зубах. Нет. Оно могло все эти годы проживать на соседней улице, покупать продукты в том же магазине, что и ты, ходить в одну школу и сидеть за одной партой. Они сполна заслужили свою смерть, но она пришла к ним не как расплата. Они просто оказались не в том месте и не в то время, как, впрочем, и остальные. Как миллионы других людей, которые погибли, сгорели 23-го на работе. Дома, в гостях, в машинах и автобусах, перед телевизором и в собственных постелях. Это была не кара Божья, а нелепая случайность. Александр размышлял с диким чувством полной и реальности, а из ледяных могил продолжали глядеть пустыми глазами жертвы Великого Потопа. Правда, об этом кошмаре когда-нибудь-то всплывет. Лед, в отличие от огня, сохранит в себе следы до конца зимы. Вот только не факт, что будут люди, которые их увидят. Данилов шатался. Мир вокруг него терял четкость. Грозил перевернуться и стряхнуть его со своей гладкой поверхности. Так продолжалось почти минуту. Больше всего он боялся снова упасть, потому что догадывался, что может не подняться и навсегда остаться в этом месте. Качание еще не утихло, а Александр уже шел прочь самым быстрым шагом, на какой был способен. От того, чтобы перейти на бег, его удерживал только страх споткнуться еще об один такой же предмет. Саша опомнился, только когда кошмар остался позади. А вокруг, насколько хватало света, тянулись ряды голых мертвых берез. Он приближался к шоссе. На пушке парень остановился, вслушиваясь шумом. доносившейся со стороны дороги и тут же опустился на снег укрывшись за горкой валежника возможно это было лишнее но осторожность ещё никогда не вредила ему машины ехали почти в полной темноте по всем правилам света маскировки колонна растянулась почти на километр он сбился со счёта считая машины караван был явно больше чем тот который проезжал мимо него когда он находился в плену от четыра. На кого угараздило нарваться беднягам грабёрам, могли быть только этим, как его там, передовым охранением, ночным дозором, короче говоря. До сих пор это был один из двух возможных способов передвижения по дорогам. Второй выбрал он сам. Или большая вооружённая группа, или бродяга-одиночка. Чуть ли не половину колонны составляли оранжевые вохтовики на базе КАМАЗов и Уралов. Данилов не раз видел такие в родной области. На них возили рабочих на различные угольные предприятия. Вывод напрашивался сам собой. Перевозят не груз, а людей. Похоже, кто-то очень важный собрал подчинённых семьями, провизией, вот теперь они перевозируются куда-нибудь, где можно пересидеть самые тяжёлые денёчки в Слолочи. Почему-то Данилов вдруг проникся острой завистью к людям, которые сейчас ехали в тепле и сытости под охраной вооружённых мордоворотов, направляясь в надёжное и безопасное место. Наверно, с такой злобой не смотрел бы и обитатель бразильских трущоб на кутижи золотой молодёжи Сан-Паулу. Вот так всегда. Напрасно он думал, что апокалипсис смыл все социальные перегородки, приравнял и раба к тысяче начальника, как написано в одной священной книге. Ни хрена подобного. Наоборот, кто был никем, теперь имеет гораздо меньше шансов выпляшинт тот, кто был всем. Так чья же такая колькада? Олег Гор когда начальник или губернатор убирает. Он приехал глава военного округа. А почему он в таком случае не прихватил какой-нибудь лёгкой бронетехники? Вот там БМП, БРДМ. Вспомнил Саша название знакомое только по книжкам. Не. Тут скорее штацкий. Можно сказать, ему повезло. Будь это военные даже бывшие, как Миха. Они бы из него решито сделали. Никакие зигзаги не помогли бы. А вот этих лбов, похоже, больше понтов, чем умения. Наверное, служба безопасности какого-нибудь местного босса выполняла роль зондера команды, прокладывая для шефа дорогу через разгромленную область. Санитары леса были мусорщики. Где-то внизу в стране от дороги лежал мусор, который совсем недавно был людьми, поскудными и подлыми, но всё же человеками разумными. Если бы пришельцы ими ограничились, то он был бы не в обиде. У него в самого руки чесались прервать жизненный путь этих уродов. Но эти люди и его хотели порешить за компанию. Он сейчас мог бы лежать там же. Ждать пришлось почти четверть часа. Только когда последний из машин скрыл издали, парень решился покинуть свое убежище. Он не помнил, на каких остатках горючего ему удалось пройти оставшиеся сто метров. Главное, что в конце пути его ждала награда, плата за страдания этого дня и шанс дожить до следующего. Здесь в паре километров к северу от того участка, где проходила их безумная погоня, трасса встречалась какой-то второстепенной дорогой и проходила над ней широкой эстакадой. Здесь не было ни на градус теплее. Зато за бетонной опорой Данилов был защищён от промозглого ветра. Первым Сашиным побуждением было спрятаться в одном из автомобилей. Он подумал, что в железном гробу температура не будет отличаться от уличной. Про печку можно забыть из-за нулевого заряда аккумулятора. Даже там где электромагнитный импульс не сделал свое черное дело. Зато в машине не разведешь костер. А здесь, под мостом с помощью последних спичек, бутылки бензина и такой же матери ему удалось разжечь из искры пламя и накидать на него картонных коробок и деревешек. Александр устроился рядом, грея руки и наслаждаясь живительным теплом. Затем путем проб и ошибок, почти как первобытный человек, парень отрегулировал костер так, чтобы тот не слишком разгорался, но давал достаточно тепла. чтобы не превратиться в сосульку. Особого доверия к огню он всё равно не испытывал, поэтому завёл будильник на трофейном смартфоне на 2 часа. Не хватало ещё замёрзнуть во сне рядом с кучкой головишек. Закончив эти манипуляции, Данилов устроился поудобнее возле своего творения. И только тогда, получив разрешение, силы оставили его. Лишённая волевого каркаса, тело обмякло, как марионетка, которой подрезали ниточки, и откинулось на трепки. расстеленные на снегу. Он мгновенно провалился в забвение, чего с ним не случалось давно. Во сне Саша свернулся калачиком, приняв позу эмбриона. Возможно, так терялось чуть меньше тепла. Не прошло и получаса, а разгулявшийся снегопад уже почти завалил его убежище и превратил пересеченное следами шоссе в ровную гладь. Александру снился сон. Не кошмарный, но и не особо приятный. Совсем как жизнь. Про людей. которые делились с ним кров в целые сутки, про подлых, жестоких, мерзких обычных людей, которых нелёгко занесло на не на ту дорожку во всех смыслах. И потому они теперь смотрели заледеневшими глазами в чёрное безответное небо, в селяви, во сне, как и наяву, они совершали мерзкие поступки и в конце концов умирали. Но ему не было жаль их, заслужили. Во сне ему не было жаль даже себя. Он сам был ничем не лучше их. И был день пятнадцатый. И Данилов остался совершенно один. Саша чувствовал, что впереди у него еще были километры и километры заснеженных лесов, дорог и шоссе, недели и месяцы одиночества, холод и пустота вокруг и внутри. Он не станет сильно переживать, если на следующий день не проснется. Но вряд ли небо пошлет ему такой подарок. Сквозь сон ему слышалось приглушенное шуршание снежной массы. похожая на шорох падающих песчинок в песочных часах. Далекие завывания в юге становились все тише и тише, пока, наконец, не слились со звуком его дыхания. Под этот монотонный шум он уплывал все дальше, и иногда ему казалось, что он летит, а иногда, что проваливаются в бесконечный тоннель.